пляж девушка в маске выходит из воды почему в маске она ступает по песку и видно что одна нога ее короче другой на пол и в другой кадр музыки не слышно картину показывают больным в немом варианте но очевидно звучит вальс пары кружатся в танцевальном зале Ассистент, заменяя диктора, говорит «Попробуйте узнать девушку, которая выходила из воды с укороченной ногой». Крупным планом видна танцующая девушка. Она останавливается и с улыбкой надевает на себя маску. Андрей сразу узнал в ней купальщицу. Камера опускается. Видны ножки в модных туфельках на высоких каблуках. Они совершенно одинаковые и красивы. На носилках в институт Елизарова вносят попавшего в аварию тракториста. У него перелом руки и ноги. Ассистент говорит, это лучший тракторист нашей области. Он должен был через два дня участвовать в соревновании механизаторов. Едет трактор в куле. Из кабины выглядывает Только что виденный на носилках тракторист. Ассистент поясняет. Он смог все-таки принять участие в соревнованиях и занял второе место. Вы видите его выходящим из кабины с кольцами на руке и ноге. Снова меняются кадры. Не удивляйтесь. Сейчас вы увидите игроков в настольный теннис. Оба партнера попали к нам в институт накануне со сломанными руками. Как видите, кольца не так уж мешают им играть. А вот карлик и великан. У них почти одинаковые туловище, но разной ненормальной длины руки и ноги. Один из них приехал из Венгрии, другой из Чехословакии. Вы видите их перед операцией. Один едва достает до груди другого. А в этом кадре они стоят рядом с Гавриилом Абрамовичем. Все трое одинакового роста. Один за другим проходили перед изумленным взглядом Андрея кадры документального фильма, показывающие волшебство курганского врача-изобретателя. Собака с перебитым хребтом и висящими лапами. А вот она мчится с лаем за велосипедистом, в котором Андрей узнал показанного перед тем человека с ампутированными ниже колен ногами. Ступни, которых прежде не было, жали на педали. «Как же делаются суставы?» — спросил Андрей у ассистента. «В генетическом коде» который управляет ростом восстанавливаемой конечности ноги или руки или позвонков, как будет у вас, предусмотрено развитие органа, каким он должен быть. Здесь и суставы, и пальцы, которые тоже с суставами, все вырастает. Надо только дать этому волю. Включить механизм роста. Демонстрация картины по замыслу профессора была одной из процедур, предшествующих операций, мобилизуя силы организма. Поэтому, узнав, как Андрей, работая на койке в корабельном изоляторе над своим проектом, вернул себе волю к жизни, Елизаров похвалил тех, кто дал Андрею эту возможность. Он и здесь позволил ему продолжать свою изобретательскую работу. Приближался день операции. Андрея увезли в операционную на каталке, полностью раздев и прикрыв чистой простынёй. Ему было немножко холодно, но он оставался совершенно спокоен и исполнен веры в чудодейственную методику профессора Елизарова. Из-под белой маски хирурга, лёжа под ярким софитом, он увидел знакомые тёплые глаза, вопрошающие и требовательные. Хирург молча спрашивал о самочувствии больного и требовал от него помощи в невероятной для недавнего прошлого операции потом его повернули лицом вниз и он уже ничего не помнил и вот наступила самая важная фаза лечения организм андрея сам начал восстанавливать недостающее в нем звено и это действительно сопровождалось Детскими знаниями. Андрей сразу вспомнил рассказ Елены Антонны о Валерии Брумеле. Кто не видел в детстве, как легко поднимаешься в воздух и летишь над землей, ощущая не только потерю веса, но и чувство гордости перед людьми там внизу, которые, задрав головы, смотрят на парящего в высоте? Ни с чем нельзя сравнить радость такого свободного полета, жалеешь о пробуждении. Видно, не напрасно связывали такие сны с ростом человека. Росла нога у Валерия Брумеля, и он летал во сне. Вырастала вновь часть позвоночника у Андрея, и он ощущал необыкновенную власть над телом, способным летать. Просыпаясь, Он неподвижно лежал, как всегда, на спине, и ему хотелось удержать свою только что владевшую им способность после небольшого напряжения взмыть в воздух над койкой. И ему в полусне казалось, что он действительно лисит над кроватью, и тело, подчиняясь его воле, двигается по воздуху к двери, выплывает в коридор, вызывая радостные крики сестер и недоуменные возгласы врачей. Коридор словно удлиняется, стены его становятся вогнутыми. Андрей летит уже не мимо дверей палат, уже не видит огромных окон, за которыми виднелся прилегающий к корпусу сада института. Он летит внутри бесконечно длинного цилиндрического туннеля. И он знает, что над его головой сотни метров воды и толща полюсных льдов, а под ним бездонная океанская глубина. Скорость полета все увеличивается. Воздушные струи хлещут по лицу, развивают на нем больничную пижаму, и вдруг приходит мысль, а зачем воздух в туннеле? Там должна быть пустота, чтобы ничто не мешало движению. И сразу полет Андрея становится легким, неощутимым, уже близка Америка. Андрей приоткрыл глаза и увидел горящую под потолком лампу, прикрытую абажуром. Неужели он снова уснул? Но теперь одна мысль владела им. Труба арктического моста должна быть герметичной, и лишенной внутри воздуха, чтобы он не препятствовал огромным скоростям поездов. Но тогда потребуются шлюзы, Воздушные шлюзы и на станции отправления, и на станции прибытия, как на орбитальных космических станциях.